Глава тридцать вторая. Выглянув осторожно, я вначале никого не увидела. В коридоре послышались шаги и негромкие голоса Лили и Джины. И как только я собиралась задвинуть тяжелую гордину, как показался он, мой постоянный кошмар, мой так называемый муж. Джейми возник как призрак из-за беседки. Лицо его в полумраке казалось бледным, словно вылепленным из сырого теста, а глаза и рот выглядели тёмными провалами. Он медленно, как в фильме ужасов, поднял руку и взмахнул ею, а потом приложил палец к губам. «Вэллори, что там? Моника?» «Джина уже почти подошла ко мне со спины. Нельзя, чтобы она увидела Джейми. Я почти что была уверена, что исчезновение Моники не её самой инициатива. Раз этот упырь объявился, значит, это было его рук дело». Вот я же чувствовала, знала и просила девчонку не уходить одну!» «Нет, Джина». Высматривала её, вдруг бродит позади дома. «Там тихо, никого». И я задвинула штору. Мне ничего не стоило дать знать о Джейме служащим. Мужчин хватало, чтобы скрутить его, но я боялась, что он успеет причинить вред Монике. Нужно было выяснить сначала, чего он хочет. Однако идти к нему одной было тоже глупо. Нужно было взять кого-нибудь с собой. Не Лили, ясное дело, и не Джину. Джейми может разозлиться, увидев её. Он, конечно, знает, что она здесь. Наверняка не первый день околачивается. Но, встретив её лицом к лицу, выйдет из себя, как пить дать. Значит, линет если она согласится. «Ну что, обыщем вначале дом?» — деловито спросила Лили. «Да», — торопливо ответила я, чтобы опередить всех. «Вы с Джиной пройдите по дому, а мы выйдем во двор, поищем там». «Нужно взять фонари», — кивнула Линнет, и без лишних вопросов вышла. Её шаги прозвучали на лестнице. Взяв тёплую куртку, я пропустила всех впереди себя и замкнула на всякий случай дверь. Догнав Линнет, дала ей знак «Не шуметь» и заглянула в её кабинет. «Только тихо», — шепнула я. Похоже, Моника не просто так исчезла. Я видела за окном Джейми. «Как?» — вскрикнула Линнет. «Ты видела его, а он тебя?» «Тише, не кричи так!» «Я боюсь, что если поднимется шум, он может что-то сделать Монике, просто от злости!» Линат округлила глаза и медленно кивнула. «Что ты собралась делать?» Я задумалась. «Ну, во-первых, выйти и поговорить с ним. Не думаю, что он набросится на нас. Ему это невыгодно». «Зато нам выгодно!» — резонно заметила линет «Может, пусть кто-нибудь из мужчин будет наготове, если что?» «Линет, а если что-то пойдёт не так? Я не могу рисковать кем-либо, а тем более с сестрой Стива». Тут же прикусила язык. «Нет, я никем не стала бы рисковать, не то хотела сказать». Линет вытаращилась на меня и, по-моему, забыла, зачем мы вообще тут собрались. «Чьей Стива? То есть кем Стива? Тьфу, что ты сказала?» Я досадливо махнула рукой. «Так глупо проговориться». «Дорогая, давай об этом позже. Вот правда, не время. Пойдём выясним, что нужно этому мерзавцу. Если он нападёт на кого-то из нас, тогда поднимаем крик, но не раньше». «Хорошо», — проворчала линет — «сделаем, как ты считаешь нужным». Девчонка, конечно, подсуропила нам. «Ладно, Лин, не сердись, неизвестно, что с ней сейчас». «Да-да, если что с ней, огребём от мистера Уолтона мы», — добавила раздражённый линет «Бери фонарь, пойдём». Наверху было слышно хлопанье дверей и голоса Лилии Джины, окликающие Монику. «Хоть бы дядя не услышал», — посетовала я. «Разволнуется же!» Мы вышли на террасу. Дядин кубик приветливо светился, как аквариум. Сам он сидел там в своей качалке и, кажется, дремал. Обогнув тихонько дом, мы стояли, всматриваясь в тёмные купальни и вслушиваясь в шорохи и звуки. Голые ветви ив шелестели, склоняясь на ветру. Вода выглядела, как дёготь — густой и неподвижный. Моника нерешительно и тихо позвала, я не надеясь услышать её голос в ответ, просто не хотела обращаться к Джемми. Моника, ты здесь? Откликнись. Совершенно неожиданно в одной из беседок послышалось шевеление и треск, а после этого слабый стон. Моника, воскликнула я уже громко и кинулась туда, откуда доносились звуки, и как будто бы белел в темноте какой-то куль Меня обуял ужас. Если это чудовище что-то сделало с девушкой, клянусь, найду его и лично перегрызу ему глотку. лена и я одновременно оказались у входа и обнаружили Монику, лежащую там, прямо на грязном деревянном полу. «Что с тобой, милая?» Линат кинулась, поднимая девушку, подхватив её под плечи, а я под коленями. Усадив Монику на лавку, мы с облегчением убедились, что она жива и в сознании. «Ну, почти что». Наверное, очнулась, когда услышала наши голоса. «Мон, что он сделал с тобой? Ты цела? Где болит?» «Голова», — протянула девушка. «Сзади». «Козлина!» — прошипел я, трясясь от злости. «Сейчас же вызовем полицию». «Нет», — слабо запротестовала Моника. «Он пригрозил, что шею мне свернёт, если вы вызовете полицию, мисс Мэллоун». «Будешь под присмотром. Ничего он тебе не сделает», — заверила линет «Нечего шляться, никому не сказав ни словечко!» «Лин!» — укоризненно прервала я её. «Она жертва. Нельзя упрекать её в том, что некоторые нелюди творят чудовищные вещи». «Ты права», — поджала губы Линнет. «Ты можешь идти, девочка?» Моника кивнула и приподнялась. «Втроём мы двинулись к дому». «Я скажу, что не видела, кто на меня напал, мисс Мэллоун, пока не поговорю с вами наедине», — проговорила Моника тихо, но отчётливо. Войдя в дом, мы позвали на помощь. Сбежалась полдома. По взглядам Джины и Лили стало понятно, что они догадались, почему Моника обнаружилась в таком плачевном состоянии. Джина вопросительно кивнула мне, и я ответила ей согласно, наклонив голову. Вызовите врача, попросила я. Боюсь, что у Мисс Кроу может быть серьёзная травма головы. Ты сможешь подняться по лестнице, дорогая? Моника выпрямилась и освободилась от поддерживающих её рук. «Да, я почти в порядке». Однако было видно, что девушку пробивает дрожь. Ведь неизвестно, сколько ей пришлось пролежать на улице почти на голой земле. «Какой ужас!» Взволнованно держась за сердце, подошла Лили. «Это дьявол дико опасен, нужно вызвать полицию!» «Мисс Лили, какая же вы молодец, что заметили отсутствие мисс Кроу. Страшно подумать, она могла там пролежать до утра». Полицию мы вызовем, как только я поговорю с Моникой. Оставьте нас на несколько минут. Мы уже находились в комнате девушки, и я помогла ей стащить грязное и порванное платье. «Не надо полиции», — взмолилась мисс Кроу. Вид у неё был по-настоящему испуганный. «И слушать ничего не желаю», — взбунтовалась Линнет, которая вернулась сообщить, что дозвонилась до врача, и тот скоро будет. «Не будьте дурочкой хотя бы сейчас, когда уже получили по голове». «Мы будем с вами неотлучено, и ничего больше не случится, а преступника легче поймать, пока он где-то поблизости». «Так и есть, мисс Кроу!» Я взяла девушку за руку. «Расскажите нам, что произошло и что он вам сказал?» Моника поникла головой. Я ждала письма или телеграммы от мистера Уолтона, а его всё не было. Ну и решила сходить на почту. Вдруг затерялось оно там или сегодня пришло. «Понятно, понятно». Нетерпеливо перебила её Джина. «Ты не получила письма, расстроилась и пошла лить слёзы подальше ото всех на купальне, так? Давай опустим эту часть». «Джина!» — остановила я подругу. «Продолжайте, мисс Кроу». «Так всё и было», — подтвердила Моника слова Джины. Она сидела в одной рубашке, вздрагивала и смотрела на всех по очереди испуганным взглядом. «А потом меня кто-то схватил за горло и стал душить». Я почти что потеряла сознание, а человек сказал мне прямо в ухо, чтобы я передала письмо и не смела вызывать полицию, иначе мне худо будет. После этого в голове у меня как будто взорвалось что-то, и дальше я не помню ничего, только как вы меня нашли. «А письмо-то где?» Я принялась осматривать одежду Моники. «Не знаю, я не помню. Может, там в беседке осталось?» Девушка бессильно пожала плечами. «Ложись», — велела я, — «я пойду поищу его». Однако Линнет преградила мне дорогу. Никто никуда не пойдёт. Хватит на сегодня одной... стукнутой. Сейчас я пойду встречу доктора, заодно вызову полицию. Она пусть письмо и ищет. Угрозы там и шантаж, я заранее могу сказать. Нечего там вычитывать. Всё. Ждите меня здесь. Я послушно села на место. Конечно же, Линнет была права. Оставалось только надеяться, что полицейские поймают Джемми до открытия отеля».